Полчаса спустя Джоанна бросила взгляд в окно веранды поверх полумёртвых кактусов и увидела мужчину в макентоше без шляпы, с головой похожей на отполированный медный шар, энергично звонившего в дверь красивого кирпичного особняка соседки. Старый скотч-терьер стоял рядом с ним с точно таким же доверчивым выражением. Мисс Дингволь вышла со шваброй в руке, впустила неторопливого исполненного достоинства пса и направила пнина к дощатой резиденции клемменцев. Тимофей Пнин уселся в гостиной, заложив ногу на ногу по-американски, и пустился в ненужные подробности. Удостоверение личности в достоверных околичностях. Родился в Петербурге в 1898 году. Родители умерли от ТИФа в 1917. Уехал в Киев в 1918. Пять месяцев был в Белой армии, сначала полевым телефонистом, потом в канцелярии военной разведки. В 1919-м бежал из захваченного красными Крыма в Константинополь. Закончил курс в университете Пра. «Так ведь я девочкой жила там, и как раз в том же самом году», — обрадовано сказала Джоанна. «Мой отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Подумать, могли ведь встретиться. Я помню, как по-турецки вода. Там еще был сад с розами». «Вода по-турецки су», — сказал Пнин, лингвист поневоле и продолжал рассказ о своем увлекательном прошлом. Закончил курс в Праге, был связан с различными научными заведениями. Затем, ну, а если более короче говоря, с 1925 -го обитал в Париже, покинул Францию в начале войны с Гитлером. Теперь находится здесь американский гражданин, преподает русский язык и тому подобное в Андальском университете. Рекомендации можно получить у Гагина, главы германского факультета или от университетского дома для несемейных преподавателей. Там ему было неудобно. «Слишком много людей», — сказал Пнин. «Назойливых людей. Между тем, как мне теперь абсолютно необходимо специальное уединение». Он кашлянул в кулак с неожиданно гулким звуком, чем-то напомнившим Джуане профессионального донского казака, с которым ее однажды познакомили. И затем пустился на пропалую. «Должен предупредить вас». «Мне нужно будет вырвать все зубы. Это отвратительная операция». «Ну, пойдемте наверх», — весело сказала Джоанна. Пнин заглянул в комнату Изабеллы с розовыми стенами и белыми воланами Вдруг пошел снег, хотя небо было из чистой платины, и медленный искристый снегопад отражался в безмолвном зеркале. Пнин внимательно осмотрел девушку с кошкой Хейкера над кроватью, и заплутавшего козлёнка Ханта над книжной полкой. Потом он подержал ладонь на небольшом расстоянии от окна. Температура ровная. Джоанна бросилась к радиатору. «Раскалённый?» — сообщила она. «Я спрашиваю, нет ли воздушных течений?» «О, да. У вас будет масса воздуха. А здесь ванная маленькая, но зато полностью в вашем распоряжении». «Душа нет?» — осведомился Пнин, посмотрев наверх. «Может быть, так даже лучше». Мой друг Шато, профессор Колумбийского университета, однажды сломал ногу в двух местах. Теперь я должен подумать, какую плату вы готовитесь назначить? Я спрашиваю об этом, потому что не дам больше одного доллара в день, не считая, разумеется, провианта». «Хорошо», — сказала Джоанна со своим приятным быстрым смешком. В тот же день Чарльз Макбет, один из студентов Пнина, по-моему, сумасшедший, судя по его сочинениям, — говаривал к Пнин, с особенным рвением перевез пнинскую поклажу в своей патологически-фиолетовой машине без левого крыла. И после раннего обеда в недавно открытом и не очень преуспевающем ресторанчике «Яйцо и мы», куда Пнин ходил из одного сочувствия к неудачникам, наш друг занялся приятным делом пнинизации своего нового жилища. Отрочество Изабеллы ушло вместе с нею. Или, может быть, ее мать стерла все, что о нем напоминало, Но какие-то атрибуты девичьего детства все-таки уцелели. И прежде чем найти наиболее подходящие места для своей громоздкой солнечной лампы, огромной пишущей машинки с русским алфавитом, втреснутом и подклеенным пластырем гробу, пяти пар отличных, курьезно маленьких башмаков с вросшими в них колодками, кофейной мельницей-кипятильника, хитрой штуковины, которая несколько уступала той, что взорвалась в прошлом году, щиты будильников, каждую ночь бегавших в запуске, и 74 библиотечных книг, главным образом старых русских журналов, в прочных переплётах Б. библиотеки В. Эйндельского к колледжа Пнин деликатно выселил на стул на лестничной площадке полдюжины осиротевших томов, как то «Птицы у тебя дома», «Счастливые дни в Голландии» и «Мой первый словарь» свыше 600 научно подобранных иллюстраций животных, человеческого организма, ферм и пожаров, а также одинокую деревянную бусину с дыркой посередине. Джоанна, которая, быть может, несколько злоупотребляла словцом «жалостный», объявила, что она намерена пригласить этого «жалостного ученого» выпить с их гостями, на что ее муж возразил, что он тоже жалостный ученый, и что он уйдет в кинематограф, если она приведет свою угрозу в исполнение. Однако, когда Джоанна поднялась к Пнину со своим приглашением, он отклонил его, сказав напрямик, что решил более не употреблять спиртного. Три супружеские пары и Энцвелл пришли около девяти, а к десяти вечеринка была в полном разгаре. Как вдруг Джоанна, беседуя с хорошенькой Гвен Коккерель, заметила Пнина в зеленом свитере который стоял в дверях, ведущих к подножию лестницы, и высоко держал стакан так, чтобы она обратила внимание. Она поспешила к нему, и с ней едва не столкнулся муж, одновременно рысью, пересекавший комнату, чтобы остановить, задушить, уничтожить Джека Коккероля, начальника английской кафедры, который, стоя спиной к Пнину, забавлял миссис Гаген и миссис Блоренш своим знаменитым номером. Он, пожалуй, лучше всех на кампусе изображал Пнина. Между тем, объект его имитации говорил джоани В ванной нет чистого стакана, а имеются другие неудобства. Дует от пола, дует от стен и... Но доктор Гагин, приятный прямоугольный старик, тоже заметил Пнина и радостно приветствовал его. А еще через минуту Пнин, получив взамен своего пустого стакан шотландского виски на льду с содовой, был представлен профессору Энтвислу. «Здравствуйте, как поживаете? Хорошо, спасибо» оттороторил Энтвисел, превосходно подражая русской речи. Да, он и впрямь напоминал добродушного царского полковника в штатском. «Как-то раз в Париже», — продолжал он весело, поблескивая глазами, «когда я произнес это в коваре уголок, пировавшие там русские были в полной уверенности, что я их соотечественник и только притворяюсь американцем». «Через два-три 3 — сказал Пнин, прозевав переднюю подножку, но вскакивая на заднюю, — «меня тоже будут принимать». «За американца». И все, кроме профессора Блоренджа, расхохотались. «Мы добудем для вас электрический обогреватель», шепотом сказала Пнину Джоанна, подавая ему оливки. «Какой марки электрический обогреватель?» подозрительно спросил Пнин. «Там видно будет. Других жалоб нет?» «Да». «Шум мешателен», — сказал Пнин. «Мне слышно каждый, просто каждый звук внизу. Но, по-моему, теперь не место обсуждать этот вопрос».